пятьсот пятьдесят гуру у позвавшего можешь по земному поучиться преданности светоносности работоспособности огненности зоркости и многому до чего сознание будет дорастать постепенно осознав качество в непосредственно вышестоящем можно начать утверждать их в себе но не надо скупиться на признание их ибо наделен многими.